ФОДМЭП. Аббревиатура ФОДМЭП ферментируемые олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы. Обозначают углеводы, которые плохо всасываются в тонком кишечнике и вызывают брожение в толстом под действием живущих в нем бактерий. В процессе ферментации образуются краткоцепочечные жирные кислоты, такие как масляные, и газы углекислый газ, метан, водород, которые вызывают воспаление кишечника и чрезмерное газообразование. Диарея тоже связана с плохим всасыванием этих углеводов вследствие их осматической активности. Они притягивают воду в кишечник, изменяя его моторику и вызывая длительную диарею у людей, чувствительных к углеводам этой группы. Диета с низким содержанием углеводов FODMEP впервые разработали в Университете Моноша в Мельбурне. Ее используют для лечения пациентов с синдромом раздраженного кишечника, СРК, избыточного бактериального роста, СИБР, и дисбиозом. У каждого человека способность усваивать эти углеводы ограничена, а при дисбиозе кишечника она сильно снижается. Диета с низким содержанием ФОДМЭП, дает кишечному барьеру возможность восстановиться, вернуться в здоровое состояние. Скопление непереваренных углеводов в этом органе вызывает целый ряд симптомов: боль в животе, газы, вздутие, диарея. Сначала мы исключаем данные вещества из питания, а после того, как исчезли симптомы, постепенно возвращаем их в рацион, обращая внимание на то, какие продукты хорошо переносятся. А какие плохо! Диета в три этапа. Диета с низким содержанием FODMAP состоит из трех этапов. Это Этап первый: исключение продуктов. Длится от шести до восьми недель, но не более. Из-за сильных ограничений в питании нужно исключить некоторые фрукты, овощи, злаки. Может возникнуть дефицит витаминов и минералов. Кроме того может уменьшиться разнообразие микробиоты кишечника. Для здоровых людей эти углеводы выступают в качестве пребиотической клетчатки и являются пищей для кишечных бактерий. Этап второй. Возобновление потребления продуктов. Когда симптомы вздутия живота, газы исчезнут, мы переходим к этому этапу. Возвращать продукты в рацион нужно постепенно, Сначала те, что имеют наименьшее содержание углеводов в фоднеп. Необходимо вводить не более одного в день, чтобы не перепутать симптомы. На данном этапе мы устанавливаем, как переносится разная пища. Этап третий — поддержка. На данном этапе мы разработаем индивидуальный план питания, чтобы не допустить дефицита питательных веществ. Итак, какие продукты исключаются? На первом этапе.